Вấyщие стороны Дания и Швеция занимались выдачей каперских свидетельств, и многие скандинавские и немецкие феодалы использовали эту возможность, чтобы поживиться быстрой и лёгкой добычей. И лучшим объектом для нападения был для них не вражеский капер, а ганзейская торговая конга. В результате ни один ганзейский корабль не мог безбоязненно покидать свой порт. Торговые союзы в поисках защиты были вынуждены обратиться к такому средству, как конвой сопровождение торговых судов военными кораблями. Миссия обеспечения торговым судам безопасного плавания была возложена на фреткогги. Вооружённые акции ганзейских городов против пиратов не были успешными. Положение усугублялось ещё и тем, что мекленбургские ганзейские города не могли оказать Ганзе поддержки так как их правитель Альбрехт Мекленбургский был королём Швеции борьба в западной части Балтийского моря всё больше превращалась в столкновение между пиратами датской регенши Маргариты и ганзейскими городами Ростоком и Висбю оба города также стали брать на службу пиратов согласно хроники они давали пиратам разрешение на вход в свои порты и свободной продаже награбленной добычи. Ганзейские купцы тоже умели обеспечить себе долю в пиратской добыче или сами предоставляли корабли для морского разбоя. Но в конечном итоге пиратство нанесло такой вред торговле Ганзы, что города вынуждены были начать переговоры о перемирии с Маргаритой. В 1382 году между Маргаритой и Ганзой было заключено соглашение ограничившей действия пиратов в западной части Балтийского моря. Пираты стремились дальше на восток, где они стали наносить ущерб судоходству в районе между Данцигом и русским побережьем Ганзы. Тевтонский орден и Маргарита создали объединённый флот из 14 кораблей под командованием Вольфлама из Сконе. Этот флот начал борьбу с морским разбоем. Наконец, При посредничестве Маргариты и голштинских графов было достигнуто своего рода мирное соглашение между пиратами и ганзой. В 1389 году Альбрехт Некленбургский был наголо разбит датскими войсками и сам попал в плен. Маргарита достигла своей цели. Дания, Норвегия и Швеция подчинились ее главенству. Исключением являлся лишь Стокгольм который при активной поддержке Ростока и Висбюра успешно сопротивлялся датской блокаде. Глава 6. Витальеры, каперы и морские разбойники. Битвы за Стокгольм вновь привели к быстрому расцвету пиратства в Балтийском море. Хранист Детмар из Любека пишет об этом в 1392 году. В том же году собрался неукротимый народ из разных мест: городские заправилы, горожане из многих городов, ремесленники и крестьяне. И назвали себя братьями Витолььерами. Они заявили, что хотят выступить против королевы Дании, чтобы помочь королю Швеции, который был ею пленён. Победить датской королевы Ее стремление к экономическому объединению скандинавских государств представляли серьезную опасность для развития торговли Ганзейского союза. Так как Стокгольм являлся одним из членов Ганзы, Любек от имени союза взялся представлять интересы окруженного города. Ганзейские города Любек, Висмар, Росток, Штральзунд, Грайфсфальд, Данцик, Торн, Эльбинк и Ревель И с другой стороны, Герциг Накленбургский Иоганн, а также свергнутый шведский король Альбрехт Накленбургский заключили союз. Поскольку в весне 1389 года Стокгольм был наглухо блокирован с суши, единственным путём связи с городом оставался морской. Чтобы обеспечить снабжение жителей Стокгольма всем необходимым, города, заключившие между собой вышеупомянутый союз, и Иоганн Мекленбургский, от имени короля Швеции, выдавали каперские свидетельства пиратам и капитанам кораблей с условием,